Заключительные речи защитников Всего в Нюрнберге работали 32 адвоката. А вместе с помощниками и секретарями штат защитников составлял 153 человека. И вся эта адвокатская армия всеми силами пыталась отложить слушание. Адвокат Германа Геринга Отто штамер от имени своих коллег написал в трибунал письмо с просьбой сделать перерыв после изложения обвинения. Перерыв, способный дать адвокатуре время для подготовки. Прокуроры обсуждали вопрос об отсрочке, и Дэвид Максвелл Файф с Робертом Джексоном посчитали уместным дать им неделю. Потом адвокаты повторили запрос об отсрочке, но судьи единогласно отказали. В результате защитники, вместо того, чтобы сосредоточиться на опровержении конкретных выдвинутых обвинений, посвящали невероятно много времени попыткам доказать преступный характер действий других лиц, например, чиновников СССР и Великобритании. Плюс в своих заключительных речах защитники каждого из обвиняемых рассчитывали не только охватить конкретное дело, но и обсудить применимость закона в каждом конкретном случае. 29 мая 1946 года судьи выяснили, что каждый из адвокатов предполагал, что он сможет выступать по крайней мере целый день. Трибунал был шокирован подобной перспективой, и 24 июня при несогласии Фрэнсиса Бидла и никиченко судьи приняли составленное Джоном Паркером уведомление, в котором устанавливался максимальный срок в полдня на одного адвоката. Дополнительные четыре часа, На один из специально выбранных адвокатов мог использовать для изложения общего мнения защиты по каждому из юридических принципов, задействованных в процессе. Подведение итогов защиты началось 4 июля и продолжалось 16 дней. Адвокат Альфред Зайдль в своей речи от 5 июля в очередной раз начал с несправедливости Версаля, то есть условия Версальского договора, завершившего Первую мировую войну. Судьи отказались слушать его и отправили переделывать речь. Но протесты трибунала не смогли помешать Курту Кауфману, защищавшему Эрнста Кальтенбруннера, заявить, что феномен Гитлера кроется в метафизической сфере, магии, которой ни один человек не мог сопротивляться. Кстати, Курт Кауфман не любил своего подзащитного, и частных беседах с тюремным психологом, постоянно жаловался на своего защитника. Он говорил, «Мой адвокат — слишком уж совестливый человек. Взбучка, которую он мне дал, — это больше, чем можно было бы ожидать даже от обвинителя». Взбучкой Эрнст Кальтенбруннер назвал прямой вопрос своего адвоката по поводу Освенцима. «Когда вы узнали, что Освенцим является лагерем уничтожения, не увиливайте. Отвечайте ясно и кратко. Но все старались тянуть время. Таким образом, в Нюрнберге шли продолжительные историко-философские дискуссии о природе Германии, начавшиеся еще в XIX веке. Часть участников дискуссии видела нацистский режим не как отклонение Германии от западной нормы, а как практически неизбежный результат хода всей немецкой истории. Исторические справки... включавшие ссылки на произведения древнеримского историка Тацита, были наиболее популярной формой изложения позиции адвокатов. Так, например, работа Курта Кауфмана содержала такие разделы, как «История развития интеллектуальных поисков в Европе» и «Эпоха возрождения», «Субъективизм», «Французская революция» и «Национал-социализм». Это выглядит как курьез, но трибуналу с огромным трудом Удалось убедить адвоката Густава Штейнбауэра, защищавшего Артура Зейсинкварта, удалить из своей речи полторы страницы о вкладе Бетховена и Брамса в культурную жизнь Вены. Кроме того, Густав Штейнбауэр попытался вызвать сразу 37 свидетелей, чтобы продемонстрировать, что его клиент якобы смягчал жестокость оккупации Нидерландов. Только адвокат Рудольф Дикс представлявший интересы Ялмара Шакта, потребовал оправдательного приговора для своего клиента. Остальные защитники ограничились перефразированием показаний своих клиентов об их подчиненном положении в нацистской иерархии и отсутствии возможности влиять на выработку решений. Если факты позволяли, некоторые защитники старались представить своих подопечных противниками Гитлера и пострадавшими от нацизма. Лучше всего эта тактика удалась тому же Рудольфу Диксу. Бывший президент Рейхсбанка Ялмар Шахт из-за конфликта с Гитлером потерял свой пост, был даже арестован органами имперской безопасности и обвинен в государственной измене. Кстати, тогда, в 1944 году, именно Рудольф Дикс защищал Шахта перед немецким судом. Большинство адвокатов пытались говорить от имени всей немецкой нации, заявляя о невиновности немецкого народа. Так, например, адвокат фриц Заутер призвал к вердикту, который открыл бы путь для восстановления немецкой экономики, немецкого духа и истинной свободы. В своих заключительных речах адвокаты, не зная об этом, возобновили дебаты, которые уже имели место на лондонской конференции. То есть фактически продолжили дискуссию, начатую юристами из стран антигитлеровской коалиции при составлении Устава Международного военного трибунала. Но при этом трибунал редко прерывал выступления адвокатов, позволяя каждому из них повторителей развить положение, уже высказанные до этого коллегами. Резюме юридических аргументов 4 июля 1946 года представил профессор Герман Ярайс, являвшийся помощником адвоката Альфреда Йодля. Изложение Ярайса выступавшего от имени защиты в целом, было детально аргументировано с опорой на мнение как американских и британских, так и немецких юристов. В основе аргументов Ярайса лежало то, что трибунал якобы не может вынести справедливый вердикт ввиду обстоятельств, в которых он проводился, то есть сразу после войны и с раскрытием зверств, которые, как опасалась защита, вдохновят судей на месть, а не на справедливость. Другие защитники критиковали устав Международного военного трибунала, составленный только четырьмя державами-победительницами, а также отсутствие в составе трибунала судей из нейтральных стран. Адвокат Отто Фрейгер фон Людингхаузен и ряд его коллег полагали, что чувство справедливости усилилось бы, если бы одновременно с Нюркбергским шли другие судебные процессы. В частности, по поводу варварских бомбардировок Дрездена и жутких ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Некоторые адвокаты все же считали, что трибунал стал воплощением надежды, по выражению Альфреда Зайдля, на построение нового свода законов на руинах, оставленных войной. Все юристы полагали, что устав Международного военного трибунала содержал в себе слишком много нарушений общепринятых правовых принципов. Защитник Риббентропа фриц Заутер Прямо подверг трибунал критике за то, что он назвал двойными стандартами. Адвокат настаивал на том, что необходимо было бы рассмотреть вопрос о партнерстве СССР и Германии в предвоенные годы. Профессор Герман Ярайс назвал устав Международного военного трибунала революционным и составленным с нарушением фундаментального правового принципа «нет наказания без закона». По его мнению... Положения устава были разработаны специально для судебного процесса над конкретными обвиняемыми, то есть закон был создан для одного частного случая. Опровергая вступительную речь прокурора Роберта Джексона, адвокаты говорили, что устав не просто адаптировал устоявшиеся принципы к новой ситуации, он изобрел их. Герман Ярайс согласился с прокурорами, что решающим довоенным соглашением против агрессивной войны был пакт Бриана келога 1928 года. Это был договор об отказе от войны в качестве орудия внешней политики, и он получил название по именам инициаторов — министра иностранных дел Франции арестида Бриана и госсекретаря США Фрэнка Келлога. Договор этот был подписан представителями 15 государств. Позже к ним присоединились почти все существовавшие в то время страны. Однако немецкий профессор заявил, что пакт Бриана-Келлога просто осуждал войну но не являлся законом направленным против нее преследование отдельных лиц за нарушение мира между государствами также по мнению германа ярайса не было известной практикой для международного права иначе говоря привлечение конкретных людей к ответственности за действие всего государства не нашло поддержки у адвокатов все они видели в этом совершенно новую концепцию международного права подчеркивая что государство а не отдельная личность всегда была субъектом международного права. Профессор Герман Ярайс, полагавший, что обвинение отдельных лиц является моральной необходимостью, был одновременно уверен, что по состоянию на 1945-1946 года подобное преследование еще не было разрешено законом. Ряд адвокатов полагал также, что правовой основой нацистского режима являлся принцип фюрерства, согласно которому вся власть в стране была передана Адольфу Гитлеру. Любой диктатор, как утверждал защитник Вальтер Зиммерс, брал на себя всю полноту власти, а вместе с ней получал и всю полноту ответственности. Профессор Ярайс соглашался, что решения вождя являлись столь же обязательными для его подчиненных, как и решения демократических правительств для их граждан. В своей речи он заявил, Приказ Гитлера пресекал всякое рассуждение, поэтому тот, кто в качестве руководящего члена иерархии ссылается на приказ фюрера, тот не пытается привести доводы, избавляющие его от судебного преследования за противозаконные действия. Тот лишь оспаривает утверждение, что его поведение является противозаконным, потому что приказ, которому он следовал, является неприкосновенным в правовом отношении. Адвокат Рудольф Дикс особо подчеркнул, что за повиновением воли фюрера в Третьем Рейхе следили безжалостно и жестко. Большинство адвокатов пытались переложить вину со своих подзащитных на Гитлера, Гиммлера, Гейдриха, Бормана и других отсутствовавших по естественным причинам бонс Третьего Рейха. Теория нацистского заговора также получила жесткую критику со стороны немецких юристов. Идея о том, что человек ратифицировал все предыдущие действия организации, когда решал присоединиться к ней, являлась, по их мнению, неуместной. Альфред Зайдель обратил внимание на то, что в уставе Международного военного трибунала заговор фигурировал как часть первого пункта обвинений, а не как отдельная статья, появившаяся только в обвинительном заключении. Адвокат Эган Кубушок... заявил, что обвинение в заговоре было придумано прокурорами, чтобы добраться до таких лиц, как его клиент Франц фон Папин. Кстати, Папин, а вместе с ним и Шахт, постоянно говорили, что трибунал не предоставил им доступа ко всем материалам из их личных архивов, конфискованных союзниками. А Ялмар Шахт был полностью уверен в своей невиновности, и позднее в своих мемуарах он писал. В английской газете меня описали как самого упрямого и всех нюрнбергских заключенных, и я очень этим горжусь.